Дневник тени. Запись тридцать Я даже не знаю, как начать эту запись, чтобы вы не бросили читать мой дневник, решив, что я окончательно спятил. Итак, я очнулся внутри поезда призрака. Серые стены и металлические лавки оплетали лозы неизвестного мне растения с кроваво-красными цветами, лепестки которых усыпали весь пол. Слева от двери, практически под самым потолком, были прибиты круглые часы с римскими цифрами, Стрелки неподвижно указывали на 10 и 5. Должно быть, поезд стоял, поскольку я не слышал стука колес. На одной из лавок, положив ногу на ногу, невозмутимо сидел врач. У его ног спала наша собака. Я повернулся и заметил ягу, калачиком свернувшуюся у меня под боком. «А где эй и лед?» — спросил я. Язык еще плохо слушался, а голова была словно набита ватой. Врач сморщился и ничего не ответил. Осторожно, стараясь не потревожить Егу, я поднялся на ноги и подошёл к зашторенному окну. Отогнул пальцем ткань и увидел лишь непроглядный мрак. Я снова принялся рассматривать вагон и теперь обратил внимание на источник света. На стенах были прикручены две пыльные мерцающие лампы. Сперва я не поверил глазам, но, подойдя ближе, убедился, что они электрические. «Как они работают? Где источник питания?» Заикаясь, произнёс я. Но врач остался молчалив. Откуда-то издалека послышался шум и топот. Двери щелчком открылись, в вагон вошёл лёд, а за ним, подталкивая приятеля в спину, проскользнула Эй. Они представляли собой две противоположности. Лёд выглядел уставшим и расстроенным, а Эй была само веселье. Её зелёные глаза искрились отчасти, а на губах танцевала озорная улыбка. Она была жива. «Тень, ты как?» Спросил лёд, бросаясь ко мне и подхватывая под руки. Я хотел было сказать, что я в порядке и очень рад видеть всех живыми, но снова отключился. Видно, мне стоило беспокоиться не только о нервах Яги, но и о своих собственных, чтобы не падать чуть что, как обморочная девица. Во второй раз я очнулся, лёжа на лавке, а не на полу. Она была ужасно жёсткая и неудобная. Моя шея затекла, а спина ныла. Сперва я услышал плачь, и еле заставил себя поднять веки. По звуку я уже догадался, что это яга. Она сидела на соседней лавке, обхватив себя за плечи и горько рыдала. Без своих шаманских одежд она выглядела совсем худенькой и хрупкой. — Ты всегда так часто плакала или только с нашим появлением? — спросил я, пытаясь справиться с дурнотой. — Зачем ты полез с ней в поезд? Почему не остался со мной на станции? Неожиданно злобно проговорила Ега поворачиваясь ко мне. Ох. Я сел, потирая голову, мой лоб и виски сдавило обручем боли. Я не знаю, почему полез. Я был словно в кошмаре и не совсем собой владел. Тогда у меня не возникало вопросов, но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это было безумием. Где все? Изучают поезд. А как у них самочувствие? Та девушка стала прежней. «Хотя что-то в ней переменилось. Не могу сказать точнее, я сама проснулась не так давно», — проговорила ега прикладывая к ногтям алые лепестки. «Я дал себе ещё несколько минут, чтобы покрепче сцепиться с реальностью, а не скатиться в очередной раз в тошнотворную обморочную темноту», — а после предложил Яге. «Давай тоже пройдёмся по поезду, раз мы уже здесь. Может, всё не так плохо?» Она стряхнула с подола платья лепестки, утерла слезы и встала, ежась, словно от холода. Вагон, в котором мы ехали, был особо ничем не примечателен. Железные скамьи, вьющиеся растения, часы и пара светильников. «Тут две двери. Можно пойти в начало или конец поезда. Ты куда хочешь?» — спросил я. «А как ты определяешь начало и конец?» — пробубнила яга, озираясь. Я решительно шагнул к ближайшей двери и надавил на ручку. Мы попали в точно такой же вагон, только растений здесь было чуть меньше. Я стиснул руку иги и потащил ее вперед. Следующий вагон был покрыт сажей и копотью, как будто его сожгли изнутри. Я обратил внимание на следы на стенах, словно кто-то специально испачкал пальцы углем и на относительно чистых местах нарисовал толстых кошек, домики и человечков. Услышав грохот, словно кто-то со всей силы ударил молотком по железу, мы с Егой попятились. Но следом раздались знакомые звуки. Лёд крыл кого-то или что-то отборной бранью. Я поторопился убраться из закопчённого вагона и попал, видимо, в кабину машиниста. Здесь было три потрёпанных кресла, панель с кучей рычагов, датчиков и кнопок. А также огромное окно, которое всё так же обтекала тьма. Лёд держал в руках какую-то железку и долбил ей по огромному рычагу, а Эй сидела тут же и чёрными пальцами пачкала стену. «Ты хочешь остановить поезд?» — спросил я, едва сдерживая улыбку. Эй успела нарисовать себе сажей под носом ужасные чёрные усы. «Да не знаю. Проверял рычаги. Все они стоят в определённом положении и не двигаются. Никакие датчики не работают». Лёд озабоченно почесал голову железкой, а потом тоже перевёл взгляд на Эй. «Ради бога! Здесь же нет воды!» И он начал слюнить себе пальцы, пытаясь оттереть грязь с лица за нозы, но лишь сильнее размазывая. Довольная произведённым эффектом, Эй подставлял льду свою мордашку, умудряясь заодно корчить мне рожи. «Где мы вообще? Что произошло?» Я сел в одно из кресел, которое оказалось вращающимся, и начал медленно крутиться вокруг своей оси. «Насколько я могу судить, мы в электровозе», — ответил лёд, продолжая умывать Эй, словно заботливая кошка-мать. «Пока ты был в отключке, мы прошли от головы до хвоста. Здесь пять одинаковых вагонов с лавками и кабинами машиниста. Двери не открыть. За окнами темнота. стекла ужасно прочные, и я не смог их выбить». А ещё, вероятно, где-то есть преобразователь напряжения и электромагнитный усилитель. Но я ничего не нашёл». «Ты говорил, нет воды. Но как тогда здесь выжили растения?» — спросил я. «Я не знаю, но это всё странно. Особенно она». Лёд кивнул на «Эй». «Последнее, что я помню до поезда, это как пытался запустить её сердце током. А потом я очнулся здесь. Ты, врач, яга и булочка лежали без сознания». А Эй сидела на лавке и смотрела в окно. «Я ждала, когда вы проснётесь. Почему ты говоришь обо мне так, словно меня нет?» Эй мотнула головой. «Да ты просто как бы была мертва!» Лёд осторожно сжал ладонями лицо Эй. «Должно быть, нас всех убило током тогда, на стёртой станции. И мы в чистилище!» Я ничего не мог возразить. Моё внимание привлекли обрывки листов, валяющиеся на полу. Подняв их, я смог составить два объявления. Проезд запрещающего сигнала приводит к преступлению. И, машинист, помни, разрешением на приведение локомотива в движение является команда руководителя движения «Верно выполняйте». Или мы попали на застрявший в червоточине электровоз, который пока несется или завис внутри небольшой черной дыры. Здесь законы физики перестают работать нормально, время останавливается» а я так и не смог разобраться, что такое сингулярность. Взгляд льда потух. Эй уже высвободилась из его рук и уселась на второй крутящийся стул. А ее приятель все так и стоял, смотря в одну точку. И вовсе я не умерла. Врач мне просто вколол какую-то хрень, которую назвал жизнь. Разве мертвые делают так? Эй хитро посмотрела на меня, а потом толкнула мой стул ногой. «Иногда мёртвые активнее живых», — пробурчала из своего угла яга. «Это только в бабкиных росказнях. Ты сама хоть раз видела разгуливающего мертвеца?» «Ну?» — фыркнула Эй. Ега не ответила. «Я же продолжал вертеть в руках листки. Вряд ли в поезде-чистилище валялись бы такие до боли земные памятки. Этот электровоз скорее походил на тот, что случайным образом провалился в пространственно-временную прореху. И если здесь время текло супермедленно, то это объясняло бы, почему цветы начали увядать, но пока еще не засохли. Возможно, случилось землетрясение или взрыв, из-за которого поезд... Сингулярность! Скрик льда выдернул меня из моих размышлений. В черных дырах рвется и перекручивается ткань пространства и времени. А в сингулярности пересекаются вероятности развития вселенных. Кто знает, что такое это мать ее, сингулярность? «Это как-то связано с чёрной дырой», — с умным видом заявила Эй. «Я помню, мы у тебя смотрели передачу про вселенные. Там говорили, что мы живём на кладбище чёрных дыр». «Я не знаю, что это», — честно признался я. «Может, спросишь у врача? Тут выяснилось, что он может говорить, если сильно приспичит. Только ему тяжело это». «Кстати, да», — оживилась Эй. «Пойдёмте разболтаем врача. Заодно узнаем, зомби я или нет». Он сказал, что вколол это мне, когда я болел, и успел сделать инъекцию льду перед тем, как появился поезд. Сказал я, вставая со стула. «Значит, мне не приснилось?» — изумился Лёд. «Но теперь с ним точно надо поговорить. Куда он мне всадил шприц?» Я ткнул пальцем ему в шею, и Лёд тут же принялся оттягивать свою кофту, придирчиво осматривая тело. Врача мы нашли в самом дальнем вагоне. Он стоял на коленях и сгребал руками лепестки в кучу. Булочка лениво наблюдала это действо «Ты знаешь, что такое сингулярность?» Первым делом выпалил лед, а я подивился, что его больше интересует некий термин, чем то, что ему вкололи. Врач продолжил свое занятие, словно нас нет. Тогда лед вцепился ему в плечи и, заглядывая в глаза, повторил свой вопрос. «Ты его совсем запугал своими воплями?» Вклинилась между ними Эй. «Ева спрашивает, что такое сингулярность?» Обратилась она уже к врачу. «Какая к черту Ева!» Разъярился лед, но отошел в сторону. Врач устало вздохнул, почмокал губами, потом порылся в кармане, достал свой огрызок красного карандаша и замызганный листок, на котором вывел печатными буквами. «Сингулярис» — есть единственный, особенный. Это единичность существа смысла бытия. Точка на временной линии, где появляется смысл. Хаос заканчивается в «сингулярности» но сингулярность порождает коллапс. Коллапс — есть разрушение. Имя ему — хаос. Хаос — есть первичная тьма. Понятнее не стало. Так и я могла объяснить. Хвастливо заявила Эй, забирая протянутую врачом бумагу. из за окнами тьма. Это слишком буквально. Лёд сел возле булочки и затих, погрузившись в свои мысли. А ты не хочешь спросить, что нам в кололе Ткнула его в бок Эй. Лапис философом. «Я дал вам вечную жизнь», — просиял врач, словно всё это время только и ждал этого вопроса. «То есть я не состарюсь?» — запищала Эй, а врач утвердительно кивнул. «Я как зомби?» — продолжила она, но получила отрицательный ответ. «А если мне отрезать голову, я смогу как колобок катиться и петь песни?» Врач в ужасе замучал, забрал у неё бумагу и крупно написал. «Регенерация и иммунитет лучше, но если сильно нарушить целостность тела и органов — смерть». «А лёд теперь тоже будет жить вечно?» Врач кивнул, а также указал и на меня. «А я?» — неуверенно спросила ига всё время до этого молчавшая. «Смог сделать три дозы. Ты и я смертные более, чем они». Медленно проговорил врач и развёл руками. «Что ж, может, оно и к лучшему». — помедлив, ответила Яга. «А ты можешь спросить у духов, где мы и что происходит?» — загорелась новая идея Эй. «Я попробую», — ответила Яга. «Я предвидел, что она согласится, поскольку не умеет говорить «нет». «Мы теперь должно быть новые боги, раз и едем сквозь кротовую нору в новый мир», — не на шутку размечталась Эй. «Разве обычный человек может сделать других богами?» — осадил я ее. «Мне кажется, для божественного статуса недостаточно вечной молодости или долгой жизни. Иначе куполообразная медуза была бы верховным богом на этой планете». «Я не помню, как она называется, но читал про нее в книге». «Опять твои книжки?» — беспечно отмахнулась Эй. «Может, те вечно живущие медузы и правят морским царством. Ты почем знаешь?» «Если вы хотите, чтобы я вошла в транс, мне надо что-то вроде бубна и повязку на глаза» оборвала наш глупый спор Яга. «Вперед, мои бессмертные мужья! Будем искать в этом странном месте все нужное, чтобы донимать духов вопросами!» Засуетилась с новой силой Эй и потянула нас со льдом за одежду. Лед нехотя встал, бормоча что-то себе под нос. Я же начал обстоятельно осматривать каждый сантиметр вагонов. В принципе, я так и собирался все здесь изучить повнимательнее. Поезд выглядел так, словно несколько лет простоял заброшенным, и его успели облюбовать кусты, медленно прорастая корнями в пол и оплетая ветвями стены. «И почему здесь все-таки из стен торчат растения? Это странно», — сказал я вслух. «О да, а остальное так обыденно. Подумаешь, поезд-призрак волочет нас сквозь тьму», — усмехнулась Эй. «Я думаю, нам повезло, что здесь только кусты вросли в корпус» отозвался лед аккуратно отгибая ветку. могло быть и хуже. Брат не рассказывал, что когда-то давно был проведён военный эксперимент, в котором мощные электромагнитные поля должны были заставить исчезнуть страдаров эсминнец, сделать его невидимым для света и радиоволн. Так вот он исчез по-настоящему, а потом появился немного в другом месте. Часть экипажа погибло от облучения и поражения электрическим током. А самые невезучие вросли в корпус корабля. Невредимыми остались единицы. «Я лучше не буду лезть в кусты. Вдруг там из стены будет торчать кусок белки или чья-то рука?» То ли в шутку, то ли всерьез заявила Эй и прошествовала в соседний вагон. «Она никак не изменилась, вроде бы», — проговорил лед, когда заноза ушла. «Почему Эй была как деревянная и не дышала? Что с ней приключилось?» «Особый шон-переход». — отозвался врач. — Она не была мертва. Ну — но как ты создал эту инъекцию? И что? Лёд сжал виски ладонями, словно у него раскалывалась голова, а врач молча протянул ему свои записки, которые, видимо, притащил сюда в сумке. — Не надо, я потом почитаю. Лёд отодвинул листы. — Сейчас мне больше всего хочется орать и бегать по вагонам, пытаясь выломать двери. Я схожу с ума». Но, вопреки своим заявлениям, лёд медленно поплёлся за ей, опустив голову и потупив взгляд. Я же продолжил бродить по поезду. Яга шла за мной вслед в след и молчала. «Возможно, мы должны что-то найти, и тогда сможем выйти отсюда», — проговорил я. «Ты упоминала, что некоторые люди, попав в поезд, больше не возвращались в ваш город. Трупов здесь нет, значит, выбраться можно». Яга не ответила. «Тебя заразил молчаливостью врач? Хотя даже он разболтался!» Попытался пошутить я и притянул Ягу к себе. Стоило мне её обнять, как шаманка снова разрыдалась. Она шептала что-то бессвязное про брошенных родителей, кару и смерть, а я только и мог что крепче сжимать её. «Успокойся. Твои родители — взрослые люди. Они же как-то выживали, пока ты была маленькая, и даже о тебе заботились, да? Ну вот. Нужда заставит их взять себя в руки». Да и соседи присмотрят. Новые друзья льда и грязная шуба их не бросят. Они же помогают друг другу. Все будет хорошо, я уверен. Конечно, я не был уверен. Я даже не знал, живы мы или нет. Но давно понял, что в трудных ситуациях лучше всего уверенно убеждать других в благоприятном исходе. Глядишь и сам в это поверишь. А там и удача притянется. Постояв в обнимку какое-то время, мы продолжили обход поезда. Осматривая лавки, я заметил, что у некоторых под сиденьем есть странные ниши, вероятно, для багажа. Поборов смятение и приструнив фантазию, которая нашептывала мне, что во тьме под сиденьями можно найти что угодно, от черепов до дохлых крыс, я начал обшаривать отсеки. Первым я нащупал роман в мягком переплете, написанный на неизвестном мне языке. Судя по обнимающейся на обложке парочки, он был о любви. Следующими моими находками стали ручка от чемодана, смятые обертки от конфет, старый шарф, сломанный карандаш и потрепанный плюшевый песик с пуговицами вместо глаз, которого Ега тут же прижала к сердцу. Я вспомнил ее комнату, которую она пыталась сделать уютной. Мягкие игрушки, яркие бумажные поделки, осколки зеркал и другие милые мелочи, заботливо расставленные то тут, то там. «Должно быть, ега будет сильно скучать по своему любимому дому, как я порой тоскую по библиотеке». Закончив с одним вагоном, мы перешли к следующему. Там уже орудовали лед и эй. Они тоже додумались заглянуть под лавки и уже выгребали кучу разного хлама. Увидев игрушечного пса, Заноза с завистью посмотрела на Ягу, но ничего не сказала. «Глаза можешь завязать шарфом, а в качестве бубна возьми эту пустую консервную банку» предложил лёд. «Банка слишком звонкая», — заявила яга, и лёд тут же принялся обматывать её старым чулком. «Врач и булочка не соизволили присутствовать на спиритическом сеансе иги в то время как мы постарались обустроить всё так, как она требовала. Найденную по всему поезду рухлить мы сложили у стены. К сожалению, ничего интересного не нашлось. Лампы прикрыли ветошью, отчего в вагоне воцарился полумрак». Яга уселась между цветущими ветвями и замотала глаза старым красным шарфом. Я, Лед и Эй устроились неподалеку на одной из лавок, сев поближе друг к другу. Я не знаю, как врачу удавалось оставаться спокойным в этом жутком поезде, сидя в пустом вагоне. Даже я, привыкший к многолетнему одиночеству, трусливо жался к Эй и ее спутнику, а также не сводил глаз с Яги. Шаманка принялась постукивать по самодельному бубну, раскачиваясь из стороны в сторону. А потом завела свою песню, звуки которой с первых секунд пронзили каждую клеточку моего тела. Хотя я уже был не так напуган, поскольку слушал ее пение не в первый раз. Я посмотрел в окно. Тима все так же обволакивала поезд. Проникнуться моментом и впасть в транс вместе с Егой мне мешало Эй. Она ерзала, бесперестанно чесалась и вздыхала. Лёд приобнял её за плечи, но это не помогло. Пару раз Эй пыталась что-то сказать, но мы пригрозили ей тем, что отправим к врачу, и она притихла. Но было видно, что сидеть молча ей трудно. Я же прижался лбом к стеклу, рассеянно перелистывая страницы найденной книги. Хоть я и не понимал в ней ни слова, шорох бумаги меня успокаивал. Пение еги становилось всё более глубоким и объёмным. Ритмичный стук эхом разносился по вагону. Даже возня Эй начинала казаться несущественной. Я вспомнил, как Ега лечила меня от заикания. Этот удивительный опыт стал одним из самых драгоценных моих воспоминаний. Сейчас, сидя на полу в старом ситцевом платье, связанным шарфом, из которого торчали нитки на глазах, Ега лишь отдаленно напоминала ту загадочную колдунью, казавшуюся мне всесильной. Но даже так сгорбленная маленькая щуплая фигурка излучала необъяснимую силу. «Если кто и бессмертен в нашей компании, то это ега пронеслось у меня в голове. Я понемногу начал проваливаться в сон. Красные лепестки на полу казались мне каплями крови, а поющая ега становилась все больше и больше, пока не заполнила собой все пространство. Она смеялась и собирала в подол звезды, но они прожигали в нем дыры и падали ей под ноги, звякая словно монетки. Я хотел сказать ей об этом, но побоялся огорчить и лишь наблюдал, как прорехи на платье становятся все шире, открывая прекрасное обнаженное тело, ничего не замечавшей еги. А может, именно это и было причиной, почему я молчал? шш Голос льда прогнал мой сон. Я открыл глаза и увидел, как одна из монеток покатилась по полу и остановилась у двух других, а Эй виновато вжала голову в плечи. Видимо, Зано играла с бесполезными ныне деньгами, которые отыскала на полу вагона. Яга все так же качалась и пела, постукивая по банке. Видно, духи никак не хотели до нее снизойти. Наконец, ега замолчала и стянула шарф с глаз. «Не выходит», — грустно призналась она. «Я не вижу ничего, кроме тьмы». «Жаль, но ты все равно молодец», — подбодрила ее Эй, собирая с пола монетки. «Это ты мешала, Ягоза», — ответил Лёд и ущипнул занозу за щёку. «Нет-нет», — заступилась за неё Яга. «Не в этом дело. Просто...» Она внезапно обернулась, словно услышала что-то. Всё её тело сжалось от напряжения, а руки выпустили банку, которая бренча покатилась по полу. «Всё хорошо?» — уточнил я, но Яга не ответила, продолжая тревожно смотреть в пустоту за своей спиной. «Там дух?» Прошептала Эй на всякий случай, забираясь на колени ко льду и поджимая ноги. Ега проговорил я, и она медленно повернулась. Черные глаза Еги остекленели, а рот исказил беззвучный крик. «Вот жуть!» — прошептал лед, прижимая к себе Эй. «Ты испугалась чего-то?» — снова проговорил я, поскольку молчать в такой ситуации было бы еще страшнее. От звука моего голоса яга встрепенулась, вдохнула, а потом завопила, как сумасшедшая, и опрометью бросилась вон из вагона, словно за ней гналась армия чертей с вилами. Мы не поняли, от чего она удирает, но, не сговариваясь, побежали следом. Лед тащил Эй на руках, а я, как обезумевший консьерж, распахивал перед ними двери. Врач обознавался в самом последнем вагоне. Когда мы к нему ворвались, он стоял, прижавшись к дальней стене а на его шее висела яга. Выражение лица врача как нельзя лучше иллюстрировало вселенский ужас. Мне показалось, что он вот-вот отдаст Богу душу, как любил говорить мой дед. Лишь булочка радостно скакала и повизгивала. «Тень», — прошептал лед, пытаясь поставить на ноги Эй, которая обвивала его подобно удаву и сопротивлялась любым попыткам жертвы выбраться. «Отцепи ягу от врача. Он сейчас сердечный приступ схватит». Я попытался к ней приблизиться, но ига начала пинаться. «Да что с вами такое, женщины?» — рявкнул лед. Эй мигом рожала свои удушающие объятия, а ига отлепилась от врача, упорно пытающегося врасти в корпус поезда и уподобиться несчастным членам эсминца из «Рассказа льда», лишь бы избавиться от цепких рук шаманки. Думаю, даже черти, которых, возможно, узрела ига побросали свои вилы и бросились на утек. «Не подходите ко мне!» — всхлипнула ига Я слышала брата. Он мне сказал бежать от вас. — Он не уточнил, куда? — разозлился лед. — В этом вагоне только одна дверь, и ведет она в другие такие же вагончики, которые заканчиваются кабиной машиниста. Раздвижные двери на выход из поезда не открываются. Я уже пытался их выломать. Попробовать еще? Прыгнешь тогда во тьму? — Успокойся. Эй встала на цыпочки и взъерошила и без того лохматые волосы льда. Ега, скажи спокойно, что тебе велел дух брата? Нам и так всем страшно!» Ега неуверенно покосилась на врача, все еще пребывающего где-то за гранью тихого ужаса, а потом обхватила себя руками и проговорила. «Простите, я сама напугалась. Теперь думаю, может, это был вовсе не голос брата. Я услышала шипение и обернулась». Воздух за моей спиной колебался, а потом шёпот человека, словно тот в ужасе. «А что ты услышала-то?» Лёд принялся яростно сматывать свои волосы в узел. «Принимай меры, что делать?» А потом вообще чуть слышно «Зов бесов, еду бес зов» и что-то про третьего. ега виновато посмотрела на льда. «А что ты на врача накинулась? бес надоумели?» Эй лукаво улыбнулась, пока лед продолжал крутить свои волосы, без конца так и так повторяя слова яги, прозов и бесов. «Я просто бежала до самого конца, а он стоял на дороге». Обиженно ответила яга. «Мне было ужасно страшно». «Принимайте меры, что делать. Еду без тормозов, без тормозов, третий, третий». Ожесточенно зашептал лед, а потом воскликнул, хватая егу за руку. «Так было?» «Возможно». — сказала она, вырываясь из его хватки. «Думаешь, она услышала радиосигнал?» — спросил я, опускаясь на лавку. «Если поезд разбился из-за отказа тормозов и стал призраком, то почему он остановился тогда на станции перед нами?» «Или он разбился уже после того, как проехал город Еги. «Теперь из раза в раз повторяет свой путь, и тогда нам скоро не поздоровится». Помрачнел лед. «Нет, в этом случае мы бы ехали на покореженном составе, полном скелетов или заблудших душ, а этот словно какое-то время стоял всеми покинутый на путях, как и остальные его собратья. Наверное, здесь можно уловить эхо радиосигналов, когда-либо передаваемых или принимаемых поездом, а может, просто случайные эфиры, — засомневался я. — Яга, может, вернешься, дослушаешь разговоры из глубин времени, — предложил Лёд но та проявила несвойственное ей упрямство, забилась в дальний от нас угол вагона и отвернулась. «Да плевать тогда на прошлое. Сосредоточимся на текущем моменте». Воскликнул лёд. «Кто-то хочет пить или есть? Я не могу понять, грозит ли нам смерть от истощения и жажды?» Я прислушался к себе. Ни жажды, ни голода не было. Это с одной стороны радовало, но с другой беспокоило. «Сколько мы уже здесь?» Лёд снова кинулся к дверям, пытаясь их выломать, но мы с Эй его оттащили. «Я думаю, они сами откроются в нужный момент. Так ты только ноги переломаешь». Попытался урезонить его я. «А что нам тогда делать? Просто сидеть и ждать? Часы замерли, за окнами тьма. Ни один механизм не работает. А если ещё и вы не будете стареть?» Лёд отшатнулся и посмотрел на нас диким взглядом а после вытащил из кармана нож и полоснул по пальцу прежде, чем мы успели среагировать. Его снова замкнуло. Эй Эйкартинно вздохнула и сделала шаг, но ее опередил врач. Ни следа не осталось от того запуганного, заросшего парня, каким врач выглядел большую часть времени. Он уверенно выхватил нож из руки льда и взял его за кисть, развернув к себе. А потом впился глазами в свежий порез, словно там были ответы на все когда-либо возникавшие вопросы. Лёд замер и тоже уставился на рану. «Я не понимаю, она то заживает, то появляется вновь. Время будто пульсирует». Врач сделал странный жест рукой, словно укрываясь и скидывая невидимое одеяло. «Я поняла. Это похоже на волны. Я видела в фильме. Они накатывают на берег, а потом опять убегают». Эй запрыгала, оттесняя врача. Врач выпустил руку льда и осторожно порезал самому себе палец. «О боги!» «Ты научил его плохому!» — пробурчала Эй. «А его рана не заживает так быстро, но все равно кровь течет как-то медленно». Врач хищно осмотрелся и жестом велел всем нам протянуть пальцы. «Не-не-не», — пригрозил ему лед. «Девочек не тронь. Вон тень возьми для экспериментов. Или меня». Я видел, как Эй прямо распирала от желания съязвить и колко ответить льду, но она все же сдержалась. Врач же без всяких церемоний порезал мне большой палец. Моя рана тоже начала вытворять чудеса, как и у льда. «Смерть и бессмертие соперничают», — с трудом выдавил из себя врач. «Дело в этом бытии». «Или соперничают прошлое и будущее», — предположил я, засовывая палец в рот. «Я не понимаю. Мне всегда думалось, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, словно сваленные в одну коробку игрушки» произнес слет, все еще изучая порез. «Здесь явно происходит какое-то искривление времени», ответил я, тоже рассматривая свой палец. «Меня раздражало, что он то болел, то успокаивался. И как это долго будет происходить? Если мы едем в прошлое, значит сможем попробовать переделать будущее, сделать мир лучше, убив главного злодея. Кстати, а кто там из предков больше всего виноват в сегодняшнем бардаке?» Выпалила Эй, целясь по очереди в каждого из нас из воображаемого ружья. «Прошлое нельзя изменить. Это же очевидно!» Пояснил Лёд, доставая из кармана замызганный кусок ткани и заматывая им палец. «Вспомните ленту, которую я клеил. На ней уже находится всё, что было и будет. А время — лишь одна из координат измерения. Оно неподвижно». Мы можем быстро разогнаться и переместиться в будущее, либо сквозь червоточину отправиться в любую точку прошлого. Но мы не изменим прошлое. Это бред писателей-фантастов. Что бы мы ни натворили в прошлом, мы сделаем его таким, какое оно уже есть, и каким мы его знаем. Если мы хотим переместиться в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу, значит, у нас уже это не вышло. Если мы побывали в прошлом, то уже являемся его частью. Все, что в наших силах, Бегать по замкнутой ленте, подобно муравьям. Но можно найти на ней самое удачное местечко и остановиться. «Что за лента такая?» Насупилась Эй, а я вспомнил, что ее не было при нашем разговоре. «Да не суть». Мотнул головой лед, и его волосы снова рассыпались. «А сейчас мне нужен перерыв от этого всего, и ты пойдешь со мной. Мы будем в кабине машиниста, за нами не ходить». С этими словами он обхватил Эй за талию и потащил вон из вагона. Но я преградил им путь. «Если ты причинишь ей хоть малейший вред, то я нанесу тебе тысячу ран и разрублю на куски, а потом буду смотреть, как ты мучаешься бесконечно, и врач мне поможет», — бесстрашно заявил я. На удивление врач согласно замычал, хотя мне казалось, что он не склонен поддакивать. «Тень. Я ее не пораню. Я уже все понял». Особенно после того, как думал, что она умерла. Просто дайте мне тишины и покоя с человеком, который мне дорог. Я и так почти свихнулся. Серьезно проговорил лед, прижимая к себе одной рукой Эй. Я посторонился. Конечно, я беспокоился за Эй, но заметил, что она сама цеплялась за руку льда и льнула к нему без тени сомнения. У нашего мира давно случился нервный срыв. И кто я такой, чтобы встревать между людьми, которые хотят быть вместе посреди этого безумия? Пусть изощренно мучают друг друга, или любят. Я смирюсь. Тень.